Ослепительный Александр несся на небо, и оборванная кисия, скрывавшая его целый год, лежала валом у копыт его коня. «Императора Александра благословенного не видели, что ли? Равней! Равней! Ать! Ать! Леву! Леву!» выл Мышлоевский, и гусеница поднималась, осаживая лестницу грузным шагом Александровской пехоты. Мимо победителя Наполеона левым плечом прошел дивизион в необъятный двухсветный актовый зал и, оборвав песню, стал густыми шеренгами, колыхнув штыками. Сумрачный берез свет царил в зале, и мертвенными бледными пятнами глядели в простенках громадные наглухо завешенные портреты последних царей. Студзинский попятился и глянул на браслет-часы. В это мгновение вбежал юнкер и что-то шепнул ему. Командир дивизиона, расслышали ближайшие. Студзинский махнул рукой офицерам. Те побежали между шеренгами и выровняли их. Студзинский вышел в коридор навстречу командиру. Звеня шпорами, полковник Малышев по лестнице, оборачиваясь и косясь на Александра, поднимался ко входу в зал. Кривая кавказская шашка с вишневым темляком болталась у него на левом бедре. Он был в фуражке черного буйного бархата и длинной шинели с огромным разрезом на зади. Лицо его было озабочено. Студзинский торопливо подошел к нему и остановился, откозыряв. Малышев спросил его, одеты? — Так точно. все приказания исполнены. — Ну как? — Драться будут, но полная неопытность. На 120 юнкеров, 80 студентов, не умеющих держать в руках винтовку. Тень легла на лицо Малышева. Он помолчал. «Великое счастье, что хорошие офицеры попались», продолжал Студзинский. «В особенности этот новый, Мышлоевский. Как-нибудь справимся». Такс. «Ну вот что, потрудитесь после моего смотра дивизион за исключением офицеров и караулов 60 человек из лучших и опытнейших юнкеров, которых вы оставите у орудий, в цигаузе и на охране здания», «Распустить по домам с тем, чтобы завтра в семь часов утра весь дивизион был в сборе здесь!» Дикое изумление разбило Студзинского. Глаза его неприличнейшим образом выкатились на господина полковника, рот раскрылся. «Господин полковник, все ударения у Студзинского от волнения полезли на предпоследний слог. Разрешите доложить, это невозможно!» — Единственный способ сохранить сколько-нибудь боеспособным дивизион — это задержать его на ночь здесь. Господин полковник тут же и очень быстро обнаружил новое свойство — великолепнейшим образом сердиться. Шеи его и щеки побурели, и глаза загорелись. — Капитан! — заговорил он неприятным голосом. «Я вам в ведомости прикажу выписать жалование не как старшему офицеру, а как лектору, читающему командирам дивизионов. И это мне будет неприятно, потому что я полагал, что в вашем лице я буду иметь именно опытного старшего офицера, а не штатского профессора. Ну, так вот, лекции мне не нужны. прошу вас советов мне не давать. Слушать, запоминать, а запомнив, исполнять». И тут оба выпятились друг на друга. Самоварная краска полезла по шее и щекам Студзинского, и губы его дрогнули. Как-то, скрипнув горлом, он произнес. — Слушаю, господин полковник. Да слушать, распустить по домам, приказать выспаться и распустить без оружия, завтра, чтобы явились в семь часов, распустить мало того, мелкими партиями, а не взводными ящиками и без погон, чтобы не привлекать внимание зевак своим великолепием.